Глава седьмая. Бронепоезд. Харки не заставили себя долго ждать, явившись строго по расписанию. Вот первые из них осторожно выползли из-под защиты деревьев. Постояли на полусогнутых, опасливо водя стволами из стороны в сторону. Потом дали отмашку, и плотная цепь гоблинов появилась из леса. Через оптический прицел выискиваю офицеров в смешных треуголках, таких аж пятеро. Замедляю время и быстро разношу их головы тяжелыми винтовочными пулями. Потом начинаю стрелять по самым бойким, пытающимся добежать первыми до эшелона. Практически одновременно со мной стали палить все наши. Неся серьезные потери, противник отступил. Правда, успокаиваться на этом не стал. В стены вагона роем рассерженных ос начали впиваться пули, пытаясь пробить железо и разнося в мелкие осколки остатки стекол. Упав на пол, прикрыл голову руками, прислушиваясь к происходящему. Стрельба стихает, значит, стоит ждать новой атаки. Быстро перебираюсь к другому окну и, высовываясь, разряжаю винтовку по движущимся целям. Опять перебежка к новому окну. Снова как в тире убираю гоблинов и возвращаюсь на первую свою позицию. Курсанты и оба инструктора тоже не сидят сложа руки. Быстрый мониторинг обстановки показал, что ребята покрошили зеленых основательно, так и не дав им шанса добраться до вагонов, которые опять подверглись серьезному обстрелу. Понятно. Твари перегруппировываются, заменяя потрепанных нами бойцов на свеженьких. Пусть. Сейчас каждая секунда играет в пользу людей. Там с торца поезда отряд Харков прошел, О чах. Хотят закрепиться и подтянуть к себе основные силы. Напугай их, приказал я. А еще лучше порви на куски. Я тогда опять стану слабым. Может, сам сделаешь? Мои возможности стоит приберечь до критического момента». Разочарованно плюнув, включил ускорение и стал пробираться в хвост эшелона, предупредив о смене своей позиции по рации. Мониторящий происходящий Чах объявил, что 20 гоблинов уже прошли раздолбанный товарный вагон с консервами. «Плохо дело». Скоро всем нашим придется отвлечься на внутреннюю угрозу, значительно ослабив внешнюю оборону. Все. В следующем вагоне должны быть зеленые, если наум не ошибся. Серпом срезаю петли заклинившей двери, отодвигаю ее полотно немного в сторону и кидаю три гранаты одну за другой. Взрывы резко бьют по барабанным перепонкам. Хорошо, что предусмотрительно открыл рот, а то бы в замкнутом пространстве и шлем не спас бы от легкой контузии. Но и харкам должно было достаться нехило. Врываюсь у вагон и разряжаю в оглушенных противников начале винтовку, а потом и свой пистолет. Перезаряжаться нет времени. Кидаюсь в атаку с серпом наперевес. Пятерых гоблинов располовинил достаточно просто. Они, кажется, даже не поняли, что с ними произошло. А вот дальше становится сложнее. Несколько выстрелов больно бьют в мои доспехи. Кажется, не пробили. Но радоваться и больно, и рано — Скоро обязательно достанут капитально. Нужно сокращать дистанцию до минимальной, чтобы снизить эффективность огнестрела. Что и проделываю, взвинтив свою скорость до максимально возможной. Прохожу почти до конца вагона, как нож сквозь масло. Щиток шлема залит гоблинской кровью, и видимость минимальная. Серп перестал откликаться, видимо, полностью растеряв свои не до конца восстановившиеся после холма силы. Но это уже не так важно. Благодаря его обучению и дрессировке инструкторов, я уже сам не мальчик кудрявый и прилично. «Еще одна группа на подходе», — сообщает Чах. «Вот-вот будут рядом. Давай теперь наведу панику». «Рано», — отвечаю я. «Постараюсь сам справиться с ними. Но если почувствую, что мне совсем трындец, то действуй по своему усмотрению». «Договорились. Только убей побольше этих гадов. Они немного энергии, но дают» и скоро смогу показать гоблинам настоящего великого Наумба. Ответить ничего не успеваю. Харки применили мою же тактику и забросили в вагон несколько гранат. Зря. Я нахожусь в ускорении, поэтому перехватываю их еще в полете и отправляю гостинцы их дарителям. До момента взрывов даже успеваю протереть заляпанной кровью, забрала шлема и перезарядить винтовку с пистолетом. Не дожидаясь, пока дым рассеется, Снова опустошаю обоймы и лишь потом иду в рукопашную. В этот раз она далась намного сложнее. Я еще не отошел от обороны холма и теряю энергию с большой скоростью. Чах это почувствовал и стал вливать в меня собственные силы. Но делает это аккуратно, чтобы не сильно ослабить себя. Вновь победа остается на нашей стороне. Тяжело дыша, в который раз перезаряжаю оружие. Данила! Чуть ли не вопит в моей голове на ум. Твари прорвали оборону и уже в трех местах забрались в эшелон. Среди наших жертв нет? Пока нет, но скоро будут. Они не успевают такую толпу отстреливать. Где подмога? В трех минутах от вас. Тогда наводи панику. Самое время. Людей она не затронет. Только проклятых харков. У Наумбов есть ментальный канал с ними. Действуй. Стрельба со всех сторон моментально стихла. Я же побежал к нашим. Сейчас лучше всего держаться толпой. Первым встретил прапорщика Станова. Сейчас он, стоя весь в кровище и гоблинских кишках, как нельзя лучше оправдывал свое прозвище «Черт». Думаю, что со стороны выгляжу не лучше. «Антон, помощь рядом!» «Знаю», — прорычал он, загоняя патроны в обойму. «С бронепоезда доложили. Сейчас на нем получат координаты от наводчиков и вдарят по лесу из всех стволов. Непонятно только, почему зеленые так быстро убежали». «Еще немного и смогли бы нас дожать. Наверное, получили данные о бронепоезде и решили не подставляться», — соврал я. «Хорошо бы, а то боезапас на исходе, и дар у всех просел. О, опять движение! Да чего же настырные суки!» Но прапор зря ругался. В поле зрения появились не харки, а бойцы в имперской форме. Они быстро заняли оборону вокруг эшелона. Часть полезла внутрь. В тот же момент, неподалеку от нас, Лес расцвел вспышками разрывов, подбрасывая вверх вековые деревья, словно легонькие спички. Со стороны смотрится страшно, но душа поет. Это наши артиллерист из бронепоезда готовит рагу из гоблинов. Так их, мать вашу! Мы с чертом обессиленно сползли по стенке вагона, понимая, что на сегодня наша работа закончена. «Дань», — довольно проговорил он, — «а занимательная поездочка получилась. И ведь это мы еще до фронта не добрались». — Жду не дождусь, когда по-настоящему воевать начнем, — с легким сарказмом в голосе ответил ему. — А то все в какие-то игрушечки играем. — Я жду, — не понял прапор моей шутки. — Ты не представляешь, как уже достал в учебках всяких сосунков гонять, пока парни на передовой жизнями рискуют. — Как будто ты сам сосунком никогда не был. — Как и ты, как и все наши ребята. — Нельзя мне тебе подобное говорить, чтобы сильно не расслаблялся но я теперь спокоен за вашу группу. Хоть курсанты вы и хреновые, но бойцами стоящими становитесь. Прекрасные мы курсанты. Я тебя, Данила, потом нахер пошлю за такие слова. Сейчас устал чего-то. Старость, наверное? Жена так не считает. Познакомишь потом с семьей? А то на одной базе жили, а никогда не видел. Не, я работаю лично и не смешиваю. Хоть может когда-нибудь, но не сейчас так, за легким трепом, позволяющим отойти от горячки боя, и дождались прихода бойцов из подкрепления. Где-то через час всем разрешили покинуть вагоны. Наша героическая группа выглядела потрепанной. Но главное, что все живы. Как только медперсонал быстро подлатал Алана и Радостину, получивших несколько незначительных ранений, лейтенант построил у нас. Смотрится Галина шикарно. С довольным злым блеском в глазах С несколькими заживающими глубокими порезами на лице и в броне с парой оторванных щитков она напоминает безумную валькирию. И это очень сексуально. Дамы и господа, сделав несколько больших глотков из армейской фляжки, начала она свою речь. Во-первых, поздравляю, что не угробились. Ну а во-вторых, мы еще до места службы не доехали. Эти милые люди на бронепоезде любезно согласились подбросить нас до Бреста. Предупреждаю сразу вести себя прилично и с благодарными поцелуями к артиллеристам не лезть. Особенно это парней касается, могут не так понять ваши сексуальные предпочтения. На сувениры в память о первом нормальном замесе никаких гаечек не откручивать. Их не зря инженеры расположили именно в тех местах, и лишних нет. А то я знаю таких, как вы. Сама не лучше была когда-то. Постарайтесь с дороги хоть немного привести амуницию в порядок. Вы теперь сержанты как-никак, а не хрена собачьи. Вопросы? Пожрать хочется. За всех ответил Леха Старостин. Покормят обязательно. У нас примерно часик в запасе есть. Заодно отдохнуть и ополоснуться успеете. Якутова не соврала. Заботливые армейские солдатики принесли нам по несколько саморазогревающихся пайков на каждого, которые мы умяли почти не разжевывая. Потом маленькая банька с прачечной, устроенная прямо внутри бронепоезда. Когда поступил приказ об отправке, мы, наплевав на приказ навести красоту, тупо вырубились до самого Бреста. Наш сон никто не осмелился нарушить, даже инструкторы. Уверен, что они тоже дрыхли после изматывающей многочасовой гонки по лесу и короткого, но пожирающего много сил интенсивного боя. Вокзал Бреста напомнил мне своим видом военную крепость. Странно было наблюдать эшелоны, стоящие рядом с гражданскими составами. На перроне много военных Но наш видок вызвал недоумение даже у бывалых вояк. Несколько раз останавливали патрули и требовали документы. Правда, узнав от представленного группе местного офицера, что мы все герои героические, защитившие Родину стыла, отдавали честь и благополучно растворялись в толпе. Думал, что в штабе нам дадут время на дополнительный отдых, но уставший пожилой полковник мельком взглянув на сопроводительные документы, Лишь приказал получить новое обмундирование и выдвигаться на позиции Модеста Жуковского. Через два часа были на передовой. Майор Жуковский встретил нас как родных. Значит так, не стал он откладывать дела в долгий ящик. Обстановка сложная, господа. Харки пробили серьезную брешь в границе между реальностями. При поддержке Кроу расширяют проход к нам, легко уничтожая вновь возводимую границу необходимо оттеснить противника и дать возможность техникам возвести стену но пока больше теснят нас подкрепление конечно получаем бесперебойно но твари тоже не спят везде настоящая мясорубка теряем много опытных командиров если простых солдат хватает то руководить ими зачастую некому даже сержанты для нас на вес золота у меня как раз несколько групп остались без руководства мы им дали прийти в себя после боев пополнили личный состав до штатного Так что каждому из вас работа найдется. Надеюсь, что справитесь. Я уже подготовил приказы о назначении вас на командование отделением. Осталось распределить. Как раз на всех хватит. Но есть загвоздка с одной командой. Люди в ней обстреленные жесткие. Правда, неуправляемые до такой степени, что хоть под трибунал отдавай. Поэтому отделение неполное. Бывшие штрафники и слабых одаренных. Живут по своим понятиям. Неопытного сержанта сожрут. — Так и послал бы под суд. В чем проблема? — понимающе спросила Галина. — Проблема в том, что бойцы высокого уровня. Там, по идее, каждого награждать во всю грудь надо. К тому же задачи выполняют такие, что не каждому по силам. Жалко подобными головорезами разбрасываться, хотя иногда и чешутся руки их на каторгу запихнуть. «Данила — Данила! — протянула в своей излюбленной гадской манере лейтенант. — Да понял уже, — скривившись, пробурчал я. — Меня не жалко, и можно к этим бандюганам отправлять. — А кого еще? — поддержал ее Станов. — Радостину. Там ее только за одну кислую физиономию прибьют. — У меня нормальное лицо, — нахмурившись произнесла Светка, чем вызвала общий смех. — Я просто реально смотрю на вещи. — Хочешь вместо Горюнова? — подколола ее Зоя. — Честно говоря, нет. Но если прикажут, то пойду. — Значит, вопрос решенный, — закончила диспут Якутова. Не дрейф, Данила. Если туго придётся, зови мамочку. Я быстро хулиганов накажу. "Мамочка нашлась?" в том же ехидном тоне ответил я. К "Груди ни разу не приложила, а уже в родственнице набиваешься. Оборзел? Я вообще-то старшее по званию и могу не к своей нежной груди приложить, а кулаком по хлебалу. Была старшенькой в учебке, а тут у меня погоны младшего сержанта, а у тебя сейчас они отсутствуют. Солевигаля" Привыкаем временно жить в иных отношениях. — Да, — немного подумав, произнес майор. — Именно его к диким и пошлем. Одного поля ягоды. — Кому? — переспросила Палкина. — Так неуправляемое шестое отделение называют в народе. — А что там с солдатами из нашего эшелона? — перевел я разговор на другую тему. — Как добрались? Без потерь? — Нормально добрались, — успокоил нас Жуковский. Признаться, не только они должны вас за спасение отменным коньяком до конца жизни поить, но и мы. Если бы ударный кулак тварей к нам с тыла подскочил, то прорыв фронта однозначно бы произошел, и до самого Бреста увеличилась чужая реальность. Отбили бы обратно, скорее всего, но и людей положили бы немерено. А так вы не только вовремя доложили, но и дали возможность нам отреагировать, пока гоблины с вами разбираются. Такое на наградную серебряную ленту тянет. Обойдемся, махнула рукой лейтенант. Нормальная работа для спасателей. Тогда встал со своего стула Модест Аркадьевич. Больше не будем в воду в ступи, Талыч. Господа инструкторы остаются при штабе консультантами, а вот сержантам пора знакомиться с составом своих отделений. Сейчас небольшое затишье, но как только твари поймут, что внезапного удара с тыла по нам не случится, то опять попрут в атаку. Постарайтесь к этому времени немного притереться среди веренных вам бойцов. Станов со своими подопечными ушел первым. Мы тоже через несколько минут, дождавшись хмурого старшину проводника, двинулись к своим будущим подчиненным. Идем по расположению нашей линии фронта. Наспех возведенные бетонные доты смотрят в сторону врага стволами крупнокалиберных пулеметов. Окопы в полный рост и землянки заполнены солдатами. Кто-то ест немудреный армейский паек. Мелкие группки греются у небольших костров, перекидываясь в картишки. Несколько рядов колючей проволоки отделяют позиции от изрытого воронками поля, в котором застыли памятниками наши гоблинские подбитые танки. Видно невооруженным глазом, что тут реально была битва не на жизнь. Но больше всего поразило небо на западе. Оно практически все подсвечено мыльными разводами, отдаленно напоминающими северное сияние. Это барьер, разделяющий реальности. И там за ним сейчас находятся те, кто скоро придет убивать нас. Величественная картина, пробирающая до самых печенок. Я впервые ощутил всю масштабность происходящего. Нет, умом, конечно, понимал, но увиденное лично производит намного более сильный эмоциональный эффект. Первым от нас отвалился Алан Барсиев, добравшись до своего отделения. За ним последовала Палкина. Я, старшина и Якутова топали достаточно долго. Долго еще интересуюсь у проводника. «Дикие на самом крае», — пояснил он. «Им там удобнее, да и нам спокойнее. Зря тебя, парень, к ним направили. Там же все больные на голову. Такими не то, что младший сержант, но и не каждый боевой офицер сладит. И чем же они такие больные?» «Узнаешь», — со вздохом пообещал он. «Хоть воевать и умеют, но, по мне, банда неуправляемая. Дикие, одним словом. Дам тебе один совет. Если ко двору там не придешься, то не геройствуй» сразу тащись в штаб и проси новое отделение. А то был до тебя один, три дня терпел. Думали, что взял шестое отделение в кулак, а оказалось, что его вместо прачки используют и из блиндажа не выпускают. Однозначно на трибунал себе заработали, подала голос Якутова. Заработали, согласился старшина. Только в тот день зеленые поперли. Дикие, недолго думая, ломанулись на них и сумели пробиться до барьера. На этом не остановились, а вошли в реальность Харков. Обратно притащили какого-то полководца Гоблинского. После этого атака на нас резко прекратилась. За такое нужно не под трибунал, а к золотой ленте представлять. Никто не понимает, как диким удалось подобное. Спрашивали, но эти только нахрен всех посылают. И Жуковского? Нет, его они не уважают, хоть и плевать хотели на все приказы. Типа сами знают, что делать на войне, и остальные им не указ. Вот их расположение, кстати. Дальше младшой сам иди». Данила отвела меня лейтенант в сторону. Что-то мне не нравятся подобные рассказы. Давай-ка вместе к этим придуркам прогуляемся. У меня все-таки ментальный дар. Могу слегка им приплюснуть, особо борзых. Нет, Галя, с уверенностью, которую совсем не ощущаю, произнес я. Мне свидетели не нужны. Самому хочется приручить диких. Ну, как знаешь, не стала спорить она. Удачи, спасатель. Ободряюще хлопнув меня по плечу, Она ушла вместе со старшиной. Я же осторожно стал подкрадываться к блиндажу своих подчиненных, еще не знающих, какая радость им на голову свалилась. Печати смерти будоражили кровь и заставляли меня довольно улыбаться в предвкушении веселухи.